Глава 47 «Но разве что-то из этого имеет отношение к нашему делу?» — спросила Джеймисон, когда позже, тем же вечером, они устроились в вестибюле отеля. «В том, что Хью Доусон продает все свои активы Стюарту Маклеллану, нет никакого преступления», — заметил Декер. «Но дабы ответить на твой вопрос, я не знаю, есть ли тут какая-то связь». «Пока что». «Думаешь, маклелан как-то во всем этом замешан?» «Если Айрин знала что-то, что могло ему навредить, такое не исключено. Я просто совершенно не представляю, что именно это могло быть. Хотя, думаю, этот военный объект — более многообещающая тема. Полагаю, как раз по этой причине она и приехала сюда». Там явно что-то такое происходит, сказал Джеймисон. Исходя из того, что выяснил Робби и нашего разговора с его боссом, нужно еще раз пообщаться с Брэдом Дэнилсом. Да и начальник Робби вроде как тоже считает, что там не все чисто. В смысле, зачем сразу два одинаковых объекта в Северной Дакоте? Выходит, что тот, который здесь, служит какой-то скрытой цели. А тот парень, который увидел Роберт Уайт, напомнил Деккер? Да. Он явно пытался оттуда сбежать. Так ты думаешь, там устроено нечто вроде тюрьмы? Ничуть не исключено. Ну а машины скорой помощи? Это наводит на мысль о том, что это такая тюрьма, где люди достаточно регулярно получают травмы, поэтому медицинская помощь должна быть под боком. Но если там устроили тюрьму, куда они возят пострадавших заключенных? В смысле, они пытаются держать все это в секрете, но нельзя же просто отправлять их в ближайшую больницу. У них есть взлетно-посадочная полоса. И еще вертолеты, которые прилетают и улетают без всякой системы в любое время суток. Джеймисон тревожно посмотрел на него. Думаешь, они так вывозят этих людей? И может те туда не возвращаются? Деккер, все это выглядит крайне незаконно. В смысле ты не можешь причинить вред заключенным и вывести их оттуда, чтобы они просто исчезли? У них тоже есть права. Может это необычные заключенные, Алекс? Она только разинула рот. В каком это смысле? Это же военный объект. «Может, это военнопленные какого-то рода?» «Но даже если это военнопленные, у них все равно есть права». «Может, это не военные в привычном смысле слова, и даже не американские граждане. Помнишь, Уайт сказал, как тот парень нес какую-то тарабарщину?» «Он решил, что этот парень сумасшедший или на наркотиках?» «Или, может, тот просто кричал что-то на иностранном языке?» Ты говоришь о том, о чем я подумала? Может, здесь, в Северной Дакоте, устроили еще одно Гуантанамо. Джеймисон бессильно откинулась на спинку дивана. Здесь? Вряд ли тебе захочется закинуть кучу вражеских бойцов или террористов в Нью-Йорк или еще какую-нибудь действительно населенную местность. А если этот объект дублирующий то это просто идеальное место. «Верно. А потом сюда подогнали Вектор, чтобы обеспечивать охрану». Декер кивнул. «Едва они появились здесь, как народ из ВВС сразу получил под зад коленкой. Оставили одного только Самтора держать флаг, чтобы соблюсти хоть какие-то приличия. Думаю, что главная задача Вектора — следить за людьми, которых они там держат» а может и допрашивать их такими методами, от которых страдает их здоровье. «Но это же теперь не разрешено!» «А кто такое сказал?» — резко отозвался Деккер. Джеймисон начала было что-то отвечать, но быстро прикусил язык. Амас подался вперед в кресле. «Это им может быть объяснением того, почему здесь оказался Робби». Но они уже объяснили нам, почему? Из-за того, что произошло с матерью Арин Крамер. Деккер помотал головой. Босс Робби показался мне настоящим тяжеловесом в своей области. Да и сам Робби тоже. Может, их и расстроило, что Крамер убили после того, что случилось с ее матерью. Пусть даже их участие в этом было косвенным. Но чувство вины все-таки не причина привлекать столь крупные силы. «Есть тут что-то еще. Какая-то другая причина, по которой они здесь». Джеймисон щелкнула пальцами. «А помнишь, босс Робби сказал, «Не исключено, что тут на сцене уже есть еще какие-то крупные игроки, и это явно представляет для него проблему». «Если тут устроили тайную тюрьму с незаконными методами допроса, то, по-моему, кое для кого это вполне обоснованная причина убивать людей, чтобы все оставалось шито-крыто». Декер побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Единственная проблема в том, что эта версия никак не вяжется с тем, почему Крамер приехала сюда. Дэниелс что-то рассказал ей про этот объект, но это было довольно давно» задолго до того как там появился вектор или любые заключенные под вопросом ты хочешь сказать что там должно происходить что то еще а именно то о чем дэнилс рассказал крамер из за чего она приехала сюда декер кивнул но что если крамер изначально приехала сюда чтобы выяснить что то об этом объекте на основании того о чем ей поведал дэнилс а потом Набрела на то, чем они занимаются сейчас. Да, вполне себе мотив для ее убийства. Но зачем вскрывать ей желудок и кишечник? Ее мать была шпионкой. Может, она обучила свое дитя глотать секреты, или же та видела, как ее мать это делает. Люди, которые убили Крамер, могли каким-то образом прознать про это и взрезать ей живот, чтобы получить свое назад. А потом попытались спрятать это, устроив ей якобы полное вскрытие и подвергнув шантажу Уолта Соверна. «Но зачем оставлять тело в таком месте? В смысле, могли и просто закопать где-нибудь? Никто ее не нашел бы, а нас никогда бы сюда не вызвали». «Ну, одно объяснение в том, что они не знали о ее прошлом». Все-таки обычное местное убийство, по которому будут работать местные детективы, а не ФБР. Если бы выяснилось, что она занималась проституцией, местные копы на этом бы и успокоились. А если вдобавок преступники шантажировали соверно, чтобы тот подредактировал результаты вскрытия, то никто и не стал бы уделять внимание желудку и кишечнику. Мне пришлось трижды перечитать тот чертов отчет, прежде чем я нашел упоминание об этом. Удивительно, что он вообще об этом упомянул. Парень прикрывал себе задницу на случай, если это все-таки выплывет наружу. Он мог бы сказать, эй, так вот же оно, пусть даже я это специально не выделил и не сделал фото конкретно этих органов. Да, контрабанду я искал и ничего не нашел. А что касается неправильного расположения трупных пятен, то он мог бы сослаться на то, что судебный медэксперт это не его основная специальность. Не, он все правильно просчитал. Так что ее тело нашли бы, сделали вскрытие, провели расследование и на этом успокоились. Для преступников так было лучше, чем если бы ее вообще не нашли. Полиция продолжила бы копать, а может, привлекла и другие ресурсы в попытках найти ее. Тот факт, что она была проституткой, или, по крайней мере, вела себя так, стал бы для копов самым простым ответом. Эта профессия связана с риском. Таких женщин регулярно убивают, а тела просто бросают где попало. Копы потыкались бы туда-сюда для виду, а потом перешли бы к следующему делу. И вправду имеет смысл. «Ну что ж, это уже что-то, раз уж больше ничего в этом проклятом деле не имеет ни малейшего смысла», — проворчал Деккер.